Откуда до Москвы три года скачи-не доскачешь? Дух, если подумать, был тем же, сонный истома. Тома. Никто никуда не спешит, никаких признаков хваленой американской деловитости. Никто, сломя голову, не несется делать деньги, не лезет вон из кожи. Разве что пьяных не видно. А в помянутом уездном городишке непременно болтались бы там и сям начавшие веселье еще с позавчера характерные экземпляры. Он проехал мимо длиннющей тенистой веранды, на которой вольготно расположились в самых непринужденных позах сдюжину горожан мужского пола, каковые, пребывая в сонном оцепенении, подремывали, не считая тех, кто бесцельно стругал палочки пирочинными ножиками. Это была вполне почтенная категория здешних обывателей — местные лодыри. Завидев их, Бестужа в какое-то время не мог избавиться от впечатления, что оказался примехонько в одном из романов Марка Туэйна где именно такие типусы красочно описывались. За несколько десятков лет далеко не все описанное знаменитым литератором кануло в небытие. Встрепенувшись, тужив проворно сорвал с головы шляпу и церемонно раскланялся. Вдоль домов клумб и пустырей шествовали две дамы в легких муслиновых платьях, пожилая и помоложе. Согласно южному этикету, воспитанный белый мужчина при виде дамы обязан был обнажить голову. Он не был им представлен и наверняка никогда не будет, но политес следовало соблюдать. Дамы удостоили его едва заметным церемонным наклонением головы и величаво последовали дальше. Бестужев уже освоился здесь настолько, что знал, что это хозяйка огромной каменной усадьбы на близлежащем холме и ее юная племянница. Когда-то это было семейство самых старых родов и богатейших помещиков в округе, но после гражданских междоусобиц... Потомки прежнего владельца сохранили лишь сдававшийся в аренду жалкий клочок земли, по-русски говоря, перебивались с хлеба на квас, однако сохранили нешуточное величие и чопорность, в точности, как иные российские разорившиеся помещики. Чем больше он присматривался и мотал на ус, тем чаще думал, что американский юг, если разобраться во многом, чертовски похож на Россию, чего о северных городах никак не скажешь. Прошла навстречу вереницы негров, обтрепанных, босых, вплетенных из соломы шляпах, с чем-то наподобие мотык на плечах. Вот их-то Бестужев и взглядом не удостоил. Не полагалось белому джентльмену без нужды обращать внимание на такую мелочь, деталь пейзажа. Даже прежнее любопытство испарилось. За четыре дня он видел столько чернокожих разнообразного возраста и обоего пола, что интерес пропал напрочь. Следующее строение, мимо которого лежал его путь, еще один надрехлевший остаток былого блеска и процветания, большой кирпичный особняк с фронтоном, каменной балюстрадой веранды и высокой крышей, в нескольких местах прохудившейся, над крыльцом лениво повис в полном безветре совершенно иной, нежели тех, которым без тужив, приобыкся в Нью-Йорке, флаг алый, где белые звезды располагались на синем Андреевском кресте, флаг Южной Конфедерации». К официальному американскому стандарту многие в этих местах относились, как бы поделикатнее выразиться, без всякого восторга. Придержав гнетка, он снял шляпу и раскланился с неподдельным уважением. Высокий худой старик с седыми усами и совершенно прямой, несмотря на то, что ему пошел восьмой десяток, спиной, церемонно кивнул в ответ. «Здравствуйте, полковник», — сказал Бестужев. «Здравствуйте, юный представитель прогресса!» — отозвался старик с легкой иронией. Одет он был в серый мундирный сюртук с поперечными погонами, кавалерийские бриджи и сверкавшие как зеркало высокие сапоги со шпорами. На боку присутствовала длинная кавалерийская сабля, а с другой стороны висела закрытая револьверная кабура. И сабля была самая настоящая, и в кобуре покоился заряженный на все гнезда револьвер. Полковник Дэвил Ламбург, как обычно, пребывал на посту. Более 40 лет минуло с тех пор, как капитулировала армия Южной Конфедерации, где почтенный джентльмен командовал бригадой, но по американским обычаям отставного офицера полагалось до самой смерти именовать тем чином, какой он носил, выходя в отставку. Лицо у полковника было худое, ястребиное, не носившее ни малейших следов старческой расслабленности. Легонько пристукнув саблей по каменному полу веранды, он поинтересовался крайне серьезно, «Как там насчет северных шпиков?» Не замаячили поблизости? Я ни единого не видел, полковник, с той же серьезностью ответствовал Бестужев и, понукая коня, поехал дальше. Полковник Девилламбур, местная достопримечательность